Изделие номер два. Режим секретности был настолько всеобъемлющим в той нашей стране, что назывался просто режим. Он выработал особые слова и понятия — режимные. В каждом учреждении и на любом предприятии существовал первый отдел, и все понимали, что это не тот отдел, который вносит главный вклад в основную деятельность конторы, А тот, который обеспечивает неизвестность этой деятельности всему остальному человечеству, включая и многих сотрудников самой конторы. Одним из основных способов обеспечения такой таинственности было употребление особых названий для выпускаемой продукции. Вместо танк, ракета или мясорубка говорили и писали в документах изделие номер такой-то. В наиболее же секретных документах не писали даже слово «изделие», а только номер, причем не тот, который присовокуплялся к изделию. Я работал тогда в ракетной промышленности и вполне освоил эти порядки. Среди самых секретных документов у нас хранились американские технические журналы с подробными описаниями наших изделий, которым потенциальный противник давал романтические имена «Дьявол» и «Вильзеул» вместо скучных букв и цифр. Из этих журналов, если удавалось их получить, мы узнавали, чем занимаемся. А еще было понятие «проект», обозначавшее не только изделие, но и все, что с ним связано. А еще были адреса «ПЯ номер такой-то», то есть «почтовый ящик». И первый советский ракетный полигон возле Приволжского села Капустин-Яр, на котором, как я уже сто раз вспоминал, наша семья с отцом-офицером прожила 13 лет, имел кодовый адрес ПЯ Москва-400. Можно ли придумать больше идиотизм, чем железнодорожный билет до Капустина-Яра в сочетании с прочими документами, в которых фигурировала Москва-400? Но идиотизм вполне сочетался с режимом. К слову, ничто не мешало пропагандистам писать про кровавые диктаторские режимы вообще и режим Франко или Салазара в частности. Возможно, путаница и алогичность были частью государственной секретности. Возможно, секретностью же объяснялось и то, почему некоторая абсолютно мирная продукция называлась изделием. Впрочем, сфера применения этих изделий в СССР считалась действительно сугубо секретной, и даже к концу Советского Союза ее существование официально отрицалось. Итак, речь идет о продукции Баковского завода резинотехнических изделий, изделий номер два, чье родовое имя «Презерватив» было на годы изгнано из официального обращения. Кто? кто это придумал, почему номер два и что было номером один. Возможно, первым номером числилось в тайных списках то изделие нашего Творца, которое доставляло мужской части населения множество хлопот и лишь отчасти смирялось изделием номер два. Между тем, значительную часть советской истории — это самое изделие номер два — Единственного в стране Баковского завода, что под Москвой, вблизи знаменитого писательского стойбища Переделкина, эта резиновая трубочка с одним небрежно запаянным концом, о сколько раз она драматически рвалась, создавая и разрушая семьи. Этот сигарообразный предмет из грубо-технической резины начисто отсутствовал в продаже. Ими сочувственно делились совершенно посторонние люди. Один налетел в центральной аптеке, другому не досталось. Их официальная цена не позволяла даже компенсировать спекуляции отсутствия в свободной продаже. Кто же будет набавлять процент к издевательским четырем копейкам? Да и какой процент? Мои соотечественники рождения сороковых с запрещенными вдобавок абортами 50-х и отчасти шестидесятых годов. Сколько из вас никогда не узнают тайну своего появления на свет, скрытую под магическим словом «дефицит»? Собственно, это слово должно было стать единственным в моей частной энциклопедии, которую я предлагаю вам, читатель. Все было дефицит, и дефицит был всем. В сущности, вся моя камера хранения — забито дефицитом разных форм и назначений. Каменный век, бронзовый век, железный, дефицитный. Но, пожалуй, ничто так тесно не взаимодействовало с человеческой физиологией, как дефицит изделия номер два. По сравнению со способами, которыми советские мужчины и женщины компенсировали отсутствие заветного изделия «Камасутра», Удивляло полным отсутствием фантазии. Это если не удавалось достать. А если удавалось, что порвется, не было сомнений. Сомнения были надевать два или три при толщине, незначительно уступающей автомобильной камере. Стоило ли удивляться хождению легенд о бусиках, фруктовых запахах и прочих фантастических изысках западной резиновой промышленности, о микронной толщине стенок и несокрушимой прочности. Тем более, что, как выяснилось, спустя перестройку это не были легенды. А пока изделие номер два выходило из баковских цехов, порождая неблагонамеренные шутки о близости переделкинского советского литературного производства к резинотехническому, то и другое было связано с необходимостью предохраняться. Навсегда исчезли мелкие квадратные пакетики из серой ломкой технической бумаги с прощупывавшимся кружочком и загадочной надписью «Изделие номер два». Все везде есть, но тем, кто помнит, как ничего нигде не было, оно уже не нужно. А кто думает, что глянцевые игривые упаковки и целая витрина ассортимента были всегда, ничего не поможет. Они размножаются не биологическими, а социальными способами. Суровая молодость, как говорили в кино. Молодость, она всегда суровая. Да, еще чуть не забыл. Ведь были размеры. Первый, второй, третий. Надо ли говорить, что первый был рассчитан на лилипутов, а третий, при тех же лилипутских размерах, особенно радостно рвался, сползая резиновым рубищем. Простите, почтенный читатель, сомнительный выбор этой темы. Я своими глазами видел секретаря партийной организации, который возвращался из московской командировки в родной мемориально-космический город с целой наволочкой и недвусмысленно выпиравших квадратиков. Повезло в аптеке бывшей Ферейна. Как подобало руководителю, был он человеком пьющим и потому добрым, Поймав завистливый взгляд, угостил десятком. Что ж, не вспоминать мне этот прекрасный эпизод единения партии народа. И тут же реалистический штрих, натуралистическая коллизия, колбасой любительской, везома из Москвы в тех же товарных количествах, никто делиться не думал. Только ничейный чесночный запах бесхозно веял, понемногу отставая от электрички и, ложась на бедные пролески и болотистые опушки. Как сказал обиженный взрослыми трехлетний мальчик, «Гандоны вы все до единого».